Глава 18 «Ваши поклонницы, Александр Викторович, скоро начнут рвать мне волосы!» – пошутила Марина, спускаясь за своим боссом по лестнице. «Что я слышу?» – притворно удивился Давыдов. «Вы ревнуете, Марина Николаевна?» От возмущения Смирнова оступилась и непременно бы упала, но была подхвачена Александром и аккуратно поставлена на ноги. «Осторожно!» «Я знал, что я сногсшибательный мужчина, но думал, тебя этот рок обошел стороной». Он держал девушку, крепко прижимая к себе, от отчего стало как-то неловко и Марина покраснела. «Так и есть!» – храбро ответила Смирнова и прикусила губу. Ей не поверили. Давыдов провокационно улыбнулся, отпустил свою жертву, а потом наклонился и прошептал на ухо. «А ведь я не шутил, когда говорил, что мы идем купаться. Не могу дождаться, когда увижу тебя в купальнике». Он отошел и скрылся в каюте. Марина еще некоторое время стояла и смотрела ему вслед с гулко стучащим сердцем. Купальника она надела, но выбрала самый закрытый из тех, что у нее были, причем не тот, что они купили накануне, а тот, что привезла с собой. Сверху накинула легкую тунику, почти полностью окутавшую стройную фигурку. Не стоит забывать, что не стоит давать ни малейшего повода для обоих братьев. Один слишком активно проявляет интерес, а второй... Вторым с каждым днем все больше увлекается сама Марина, и с этим надо что-то делать. Причем срочно. Немного подумав, взяла большие солнечные очки. Вспомнились слова Александра о том, что у нее глаза такого же цвета, как море. Губы сами собой стали растягиваться в улыбку, но вовремя спохватившись, девушка мысленно обругала себя и спрятала глаза за темными стеклами очков. Вот так. Теперь ее глаз вообще не видно. И пусть некоторые ничего такого о себе даже не думают». Когда Марина вышла из каюты, Давыдов говорил по телефону. На широкие плечи мужчины было небрежно наброшено полотенце. Как только хлопнула дверь, Александр обернулся, его взгляд стал непроницаемым. Невозможно было даже предположить, о чем он думает сейчас. Темные глаза задержались на складках шифона, который струился вдоль стройного девичьего тела, одновременно скрывая и подчеркивая все достоинства фигуры Смирновой. Не укрылась от внимания босса и широкие очки в пол лица. Видимо, сей аксессуар не очень впечатлил мужчину, потому как теперь его взгляд был прикован исключительно к губам Марины. Девушка дополнила свой туалет широкополой шляпой, которую до этого держала в руках. «Ты во всем этом будешь плавать?» Насмешливо поинтересовался Давыдов, продолжая таранить ее взглядом. «Да? А что?» «Боже, какое счастье, что ее глаза сейчас скрывают темные очки!» Сама Марина бессовестно таращилась на собственного шефа и не собиралась даже оставлять это занятие. А посмотреть было на что. О том, что у босса отличное телосложение, Смирнова помнила еще с тех пор, как увидела его в фитнес-центре в бассейне. Но в тот раз все произошло слишком быстро, и сама Марина весьма стремительно покинула место встречи, поэтому хорошо рассмотреть своего работодателя в плавках не успела. Зато сейчас он стоял во всей своей красе и широко, нагло ей улыбался. Точно что-то задумал. Плавки сидели идеально на узких бедрах. С трудом заставила себя поднять глаза от этого предмета одежды своего начальника, но тут же замерла, скользнув взглядом по кубикам пресса. Да, не зря Давыдов проводит много времени в спортзале. Широкую грудь и мускулистые плечи, слава богу, прикрывало полотенце. На фоне такого раздетого Александра Марина почувствовала себя монахиней. «Думаю, тебе будет не очень удобно плавать в этом саване, усмехнулся он. Он еще насмехается. «Это моя пляжная одежда», — нахмурилась Смирнова, понимая, что он прав. «Идем», — приказал Давыдов, беря девушку за руку. Пришлось подчиниться. Они спустились на нижнюю палубу, откуда можно было легко попасть в воду. Александр снял с себя полотенце и бросил его на шезлонг, а потом снова наклонился к самому уху своей жены и прошептал. «Твой пляжный наряд ничего не скрывает, так что смело его снимай, я буду ждать тебя». Вода оказалась прохладной, но очень освежающей. Довольно быстро тело привыкло и уже не было так холодно. Марина послушалась своего мужа, сняла тунику и скользнула в воду в первые секунды, забыв, как дышать от холода. Зато волны мгновенно остудили пылающие щеки, подарив душевное равновесие. Но ненадолго. Вынырнувший прямо перед ней из бирюзовых волн Давыдов с коварной улыбочкой устремился к девушке. Тихо пискнув, она ушла под воду, с головой шарахнувшись в сторону. Перед глазами мелькнули мужские мускулистые ноги и плоский низ живота. Но долго находиться в глубине Марина не могла. Всплыла на поверхность, как только кончился воздух. За это время она отплыла на довольно большое расстояние от своего босса, который оглядывался в поисках беглянки. «Вот ты где!» – хохотнул Александр, едва только увидел ее голову над волнами и сам нырнул в попытке догнать жену. Так они дурачились в воде, то брызгаясь, то догоняя друг друга. На верхней палубе стояла Вероника Альбертовна и пристально наблюдала за каждым действием своего сына. Женщина прихлебывала кофе из крошечной чашки, пряча улыбку. Как давно она не видела своего Сашеньку таким беззаботным и веселым, как будто сейчас ему было 20 лет, когда он юный и влюбленный привел знакомить свою девушку с мамой. Как тогда? Нет. Все же совсем иначе. Та любовь была какая-то болезненная и больше похожая на зависимость. Одно Вероника понимала точно. Без той девушки ее сыну было бы гораздо хуже, поэтому она решила не лезть в отношения Александра и Елены. Девушка казалась ей приличной, достойной, хотя материнское сердце всякий раз сжималось, когда она видела будущую невестку. Та была очень приветливая, улыбчивая, всегда приторно-вежливая. Александр не видел никого и ничего, кроме своей ненаглядной девушки. Известие о том, что они подали заявление в ЗАГС, стало настоящим шоком. Всегда покладистый, рассудительный сын даже слушать ничего не желал. Она видела, что что-то происходит между Еленой и Даниилом. Пасынок слишком активно уделял ей знаки внимания. К тому же, Даня на тот момент имел свой бизнес и довольно неплохо зарабатывал, а Саша едва только окончил университет и лишь начинал строить свою карьеру. Кто знает, выбрала Елена деньги или на самом деле ей было лучше в обществе брата Александра, но случилось то, что случилось. Сначала бывшая невестка все отрицала, плакала, потом умоляла о прощении, даже угрожала сделать с собой что-нибудь, но Александра будто подменили. Больше он не слушал никакие аргументы, смотрел на девушку, как на пустое место, сказал, что больше ее для него не существует. Вероника боялась, что Саша убьет брата, но он оказался гораздо мудрее. «Почему?» – только и спросил он тогда Даниила. «Потому что мне так захотелось!» – явно провоцировал тот Александра. «Подумаешь, девка, да таких тысячи, а брат у тебя, между прочим, один!» Ты мне спасибо должен сказать. Не я, так кто-то другой. Ты даже не узнал бы об этом. А так хорошо. Понял, какую шлюху в дом привел. До свадьбы. После этих слов Александр все-таки не сдержался и ударил его. Один раз. Потом плюнул на пол и ушел. С тех пор братья почти не общались. Ничего удивительного, что сын так остро реагирует на любое общение Даниила с Мариной. Не хочет повторения. Вероника тяжело вздохнула. Она долго ждала, что сын оправится от удара и начнет строить свою жизнь заново. Но он полностью ушел в работу, заполнив свободное время случайными связями. И вот сейчас появилась Марина. Совсем другая, не похожая на Елену, которая растопила сердце Александра. Шум и плеск воды привлек внимание женщины. С борта спрыгнул Даниил. За ним нырнула Виолетта. Давыдова посмотрела на резвящуюся парочку и только головой покачала. Она познакомилась с Мирославой в Израиле, когда проходила там очередной курс лечения. Мира понравилась Веронике своей непосредственностью и прямолинейностью. Она всегда говорила то, что думала и не делала скидку на окружающих, совершенно не заботясь о том, что они ней подумают. Оказалось, у подруги есть незамужняя дочь, которая недавно окончила университет в Италии, получив профессию дизайнера. Летта была скромной, воспитанной, симпатичной и очень начитанной девушкой. Вероника была уверена, что такая девушка обязательно должна понравиться ее сыну. Но почему-то сын очень холодно принял известие о приезде предполагаемой невесты, заявив, что уже женат. Веронику чуть удар не хватил от подобной новости. Почему-то перед глазами тут же возник образ глупой пустышки красотки, не думающей ни о ком, кроме себя. Ей достаточно было видеть ленту Саши в соцсетях, чтобы сделать свои выводы о его образе жизни. И тут жена... Чего можно ожидать? Конечно, Вероника Альбертовна непременно должна познакомиться с ней. Признаться, Марина не очень понравилась матери Александра в тот момент, когда она вышла из машины. Рядом с ее харизматичным сыном девушка выглядела слишком обыденно, как серая мышка, но сине-зеленые глаза на бледном личике казались маленькими кусочками моря. Стильная одежда не выпячивала все достоинства стройной фигуры, зато очень выгодно подчеркивала все, что нужно. Видно было, что Марина очень нервничает. Рука Александра сжимала тонкие пальчики, как бы давая понять, что он рядом и никому не даст ее в обиду, что, конечно, не укрылось от внимательного взгляда матери. Показательным стало то, как Марина отреагировала на появление Даниила, которого Вероника Альбертовна сама пригласила после того, как узнала о свадьбе сына. Лучше сразу выяснить, что из себя представляет невестка. На лице Марины не появилась даже тень интереса к брату своего мужа. Она смотрела прямо и спокойно, зато когда поднимала глаза на Александра, в ее взгляде тут же просыпались солнечные лучики. Девушка забавно краснела и смущалась, когда получала внимание Саши. Он тоже был поглощен своей супругой. Между ними буквально искры летали. Каждый взгляд, каждое прикосновение были наполнены нежностью и трепетом. А тот поцелуй в столовой, инициатором которого стала сама Вероника, было в нем что-то бережное и в то же время очень чувственное. Так не целует женщину, которая является лишь источником наслаждения плоти. Так относится только к той, что становится хозяйкой души. Но и реакция Марины тоже оказалась многогранной. Девушка отдалась поцелую, но при этом не была готова тут же удовлетворить все малейшие капризы мужа, оставив все свои чувства для времени, проведенного наедине. И вот именно этим отношения сына и его жены напомнили женщине об отношениях с ее мужем в молодости. А это означало одно. Сын нашел свою любовь, а значит, будет счастлив с ней. Видно было, что Виолетта никак не привлекла внимание Александра. Вероника Альбертовна поразилась перемене, произошедшей с дочерью подруги с тех пор, как приехал Александр. Она мгновенно превратилась из скромной, воспитанной девочки в игривую, слегка распущенную девицу. Поняв, что от Сашеньки ей внимания не добиться, она принялась строить глазки Даниилу, но и не только ему, Внимание лет удостоились молодые парни из команды яхты. Даже капитану, разменявшему шестой десяток, достались лучики тепла от игривой девицы. Вот даже сейчас, плавая в волнах моря, она стала позволять себе слишком многое в обществе Даниила. Взгляд вернулся к паре сына и его жены. Они как раз перестали дурачиться и собирались вернуться на борт. Саша вылез на палубу первым и помогал Марине последовать его примеру. И снова эти бережные прикосновения и горящий взгляд заставили женщину улыбнуться. Теперь можно быть спокойной. Ее сын в хороших руках, ведь у самой Вероники осталось не так много времени.